Глава восемнадцатая. Обратно возвращаюсь в мрачном настроении. С появлением Рейдена в моей жизни поначалу казалось, что эта самая жизнь стала лучше, а теперь наоборот, чем дальше, тем хуже. Знакомая спальня, падаю на кровать. Надо все еще раз осмыслить, обдумать и... Рей ложится рядом, обнимает меня и жарко целует. «Что ты делаешь?» — гневно воскликнула я, как только появилась такая возможность. Он целовал меня, не спрашивая разрешения, не замечая сопротивления моего трепыхания с попытками вырваться. Ты совсем загрустила. Депрессия — это не то, что тебе сейчас нужно, это разрушает. Здоровая злость лучше. Залепила Рейдену по лицу подушкой. Я запрещаю так делать. Злость и гнев действительно захлёстывают. Успокоительные, видимо, совсем перестали действовать. Рейден смотрит на меня своим страшным, сканирующим, немигающим взглядом. «Ты не можешь мне запрещать Аме. Ты уже не в том положении. Поцелуй меня», — произнесено повелительным тоном. «Я не могу поверить. Я сама поддаюсь навстречу. Мое тело меня не слушается. Обнимаю Рейдена, тянусь к нему целую». «Зачем?» — тихо спрашиваю я, когда бесконечно долгий поцелуй заканчивается. Рейден неспешно раздевает меня. Его поцелуй обжигает мое плечо, Мои руки ласково взрываются в пышную шевелюру Рейдена. Мне хочется плакать, но не получается. Губы приоткрываются, запрокидываю назад голову, подставляя шею для поцелуя. Я уже догадываюсь, в чём дело. Теперь в моём теле очень много всего от андроидов. Настолько много, что оно действует на основании загруженных в него программ. И у тела есть свой хозяин. «Когда-то в аналогичной ситуации ты сказала, что меня это волновать не должно». Тихо ответил Рейден, прижимая меня к себе теснее. «Я ведь не знала, что ты не робот. Не совсем робот». «Возможно, чувства у меня как таковых не было и нет. Но есть мысли. Ты уже тогда знала, что я не совсем обычный. Неужели нельзя было поинтересоваться моим мнением? Но тебя тогда волновала только ты сама, верно?» «Прости». Тихо произношу я. Рейден отстраняет меня от себя. Наконец, могу двигаться так, как хочу, и быстро вскакиваю с кровати. Уходить особо некуда, тянув одеяло, закутываясь в него и ухожу к окну. Там усаживаюсь ногами прямо на широкий подоконник. Меня колотит мелкая дрожь. Апатия действительно забыта, не до нее. Я в ужасе. Тогда в ту ночь ты совершила главную свою ошибку о потому что мне... понравилось. Для меня это стало чем-то особенным, невероятным. Восстановив память, я теперь знаю, что у меня было немало женщин, как людей, так и андроидов. Но даже сравнивая ни с одной, я не испытал и доли тех эмоций и ощущений, что были с тобой. Во-первых, злость. Уже тогда я хоть и не помнил, но знал, что никто не имеет права меня так использовать. Я ненавидел тебя в тот момент и в то же время всё равно хотел. Отнюдь не из-за действия программы. Ты жутко меня раздражала с самого начала своей самоуверенностью, непробиваемостью, поведением одежды, слабостью. Мне очень хотелось доказать тебе, как ты не права, поспорить с тобой. Но при всем при том, теперь с памятью, я осознаю это более чем четко. Ни о ком еще мне не хотелось заботиться так, как о тебе. Мне нравилось помогать тебе, следить, ухаживать, угадывать твои желания, быть необходимым. Со временем то, что меня в тебе раздражало, стало нравиться. Когда удалось узнать все о себе и о своем происхождении, я понял, что просто уйти и оставить тебя в покое не смогу. Рейден встал с кровати. Он идет ко мне, встает рядом, смотрит в окно. А я уже даже говорить что-то лишнее боюсь. Когда я узнал и вспомнил, все у меня был выбор. Примириться с братом... и отступить от власти, или же забрать власть и начать действовать так, как заложено моей программа, согласно тем взглядам на этот мир, что привел мне отец. Навострила уши. Как бы сейчас плохо ни было, но узнать, как же все было на самом деле, интересно. И ты выбрал второй вариант, убив Кеничаарае? Я так понимаю, он твой брат? Да, старший брат. Я его не убивал, но и не прощал. Как выяснилось, после смерти отца из-за него я оказался на свалке. Все дело было в завещании, в том, что наши с Кенича взгляды на будущее разошлись. Отец оставил за мной все главные активы компании. Кенича должен был мне помогать, но он не захотел, хотя изначально разделял взгляды отца. «Помогать в чем? Захвате власти?» «Нет. Захват власти — это средство. Мой отец мечтал о новом обществе, новом мире, мире, в котором будут жить сверхлюди. Человечество себя изжило и должно постепенно сокращаться». Численность строго контролироваться и не превышать определенного процента. На место людей должны прийти такие, как я. Но пока процесс создания слишком трудоемкий и дорогостоящий, с большой вероятностью смерти плода из-за выращивания в искусственных условиях и слишком большого количества изменений в организме. Однако технологии не стоят на месте. Рано или поздно процесс упростится и автоматизируется. Финич передумал. Его испугала мысль о таком будущем, ведь он и сам был обычным человеком. Пока меня не было, он принял управление на себя и постепенно начал сокращать производство андроидов, переквалифицируя научные центры и производство на развитие космического направления. Вот теперь стало совсем страшно. Раньше была погоня за новыми моделями андроидов. Ещё несколько лет назад была настоящая истерия. Чуть ли не каждый месяц выходили новые модели андроидов. Все охотились за новинками, которые выбрасывали на свалку, а потом тот, кто всю жизнь занимался андроидами — подумал и решил, что пора заняться и модернизацией человечества. «Я понимаю, Кенечарая, будь такая возможность, я бы тоже выбросил тебя на свалку». Рейден вопросительно склонил голову. «Почему?» «Потому что то, что ты хочешь сделать, я не знаю, как это описать словом, как по мне, это просто ужасно». «Я долго обсуждал этот вопрос с братом. Мы много спорили». Но он так и не привел ни одного достаточно весомого аргумента, почему это плохо. Человечество никак не пострадает. Просто число людей постепенно естественным образом сократится. Все будут жить в комфортных условиях. Люди сами будут покупать возможность сделать своих будущих детей более совершенными. Долгая жизнь, отсутствие болезней сила, ум, любые внешние данные, подобранные по любым эталонам красоты. Хмыкнула. Рэй. Ну, как минимум, это жутко скучно. Все будут ходить совершенные, правильные, практически безэмоциональные, одинаковые в своей красоте, заранее заложенными программами. Для чего они все будут жить? Самое тоскливое общество, которое только можно представить. Как будто ты знаешь, для чего живут люди. Так никто не знает, поэтому интересно. Есть какие-то генетически заложенные природой программы, но их можно смело игнорировать. А если ты человечество перекроешь пути для дальнейшего развития? Мы так и не узнаем, к чему бы все в итоге пришло. Люди несовершенны, им все время что-то нужно, чего-то не хватает. Отсюда и развитие. А что нужно в этой жизни роботам?